Глава 4. Как создаются границы. Джим не умел отказывать. Особенно начальству. Он дослужился до менеджера по операциям в крупной фирме и благодаря своей безотказности получил прозвище «Мистер Магу». Собственные дети называли его призраком, потому что папы никогда не было дома. Быть «Мистером Магу» означало допоздна засиживаться в офисе, проводить деловые ужины несколько раз в неделю. Выходные джимы проходили в разъездах, даже если он обещал детям рыбалку и поход в зоопарк. Ему не очень нравилось все это, но он оправдывал себя, говоря, все это ради детей, их хорошей жизни». Его жена Бека объясняла обеды без отца детям и себе, «Это потому что папа нас любит» и почти верила в это. В конце концов, Бекке надоела такая жизнь. Однажды вечером она усадила мужа на диван и сказала, Я чувствую себя матерью-одиночкой, Джим. Сначала я скучала по тебе, но теперь внутри меня лишь пустота. «Дорогая, я знаю, знаю», — ответил он, избегая взгляда жены. «Мне бы очень хотелось чаще говорить людям «нет», но это так трудно». «Я знаю тех, кому ты можешь сказать «нет», — вздохнула Бека. «Я и дети». Что-то сломалось глубоко внутри Джима. Чувство боли, вины, стыда. Беспомощности и ярости захлестнули его. Ты думаешь, мне нравится быть таким? Всегда уступать начальству. Думаешь, мне хочется подводить свою семью? Джим сделал паузу, пытаясь сохранить самообладание. Всю жизнь так было, Бэка. Я всегда боялся подвести людей. Я ненавижу эту часть себя. Я ненавижу свою жизнь. Как я дошел до такой жизни? Как Джим дошел до такой жизни? Он любил свою семью и меньше всего хотел пренебрегать самыми дорогими для него отношениями – с женой и детьми. Но проблемы Джима начались не в тот день, когда он женился. Они возникли в период его первых значимых отношений, став уже частью структуры его характера. Как развиваются способности к границам? В том и состоит цель главы, чтобы понять это. Мы надеемся, что вы сможете увидеть, где ваши собственные границы начали разрушаться или застыли в бетоне, и как их восстановить. Слушая этот раздел, вспомните молитву Давида к Богу о своей жизни и развитии. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». сельтир Псалом, глава 138, стих 23-24. «Бог желает, чтобы вы знали» где находятся ваши травмы и недостатки, созданные вами самими или другими. Попросите его пролить свет на те отношения и силы, которые помогли бы вашей борьбе за границы. Прошлое – ваш союзник в исправлении настоящего и обеспечении лучшего будущего. Создание границ Помните старую поговорку «безумие – это генетика»? Вы наследуете его от своих детей? Границы не наследуются, они создаются. Чтобы быть правдивыми, ответственными, свободными и любящими людьми, какими нас хочет видеть Бог, мы должны учиться им с самого детства. Формирование границ – это непрерывный процесс, но основные его этапы приходятся на самые ранние годы, когда складывается характер. Писание советует родителям наставлять юношу при начале пути его, «Он не уклонится, когда и состарится». Иго Причастий, глава 22, стих 6. Многие родители неправильно понимают этот отрывок. Они думают, что это путь, по которому, по их мнению, должны идти дети. Вы видите, что уже начинаются проблемы с границами. На самом деле, этот стих означает путь, который Бог запланировал для них. Другими словами, хорошее воспитание – Это не эмоциональное вдалбливание ребёнку некого идеала. Это партнерство, задача которого — помочь ребенку узнать, каким он должен быть по замыслу Бога и поддержать его на пути к этой цели. Библия учит, что мы проходим через жизнь поэтапно. Иоанн обращается к детям, юношам и отцам. У каждой группы есть свои задачи. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 12-13. Границы развиваются в определенных, четко выраженных фазах. Наблюдая общение младенцев с родителями, специалисты по детскому развитию смогли зафиксировать определенные фазы развития границ. Привязанность. Основа построения границ. Вэнди прочитала все книги о созависимости, просмотрела онлайн-уроки, повторяя про себя, что нужно быть более решительной. И всё же каждый раз, разговаривая с матерью по телефону, забывала все советы и приемы самопомощи. Типичный разговор о детях заканчивался тем, что мама критиковала стиль воспитания Венди. «Я была матерью дольше, чем ты», — говорила она. «Просто делай все по-моему». Венди обижалась на ее советы. Дело не в том, что она была не готова к ним. Господь свидетель, они ей пригодились бы. Просто мама считала, что ее путь единственно верный. Венди хотела других отношений с матерью. Ее не устраивали контроль, вежливые придирки и негибкость. Она хотела дружить с мамой по-взрослому. Но слова не сходили с ее губ. Она записывала то, что хотела сказать, объясняя свои чувства. Репетировала перед звонком, но когда приходило время, паниковала и замолкала. Она слишком хорошо знала, как выглядеть покладистым и благодарным ребенком. Только разозлившись, поняла, что ее опять обманули. Она уже начала терять надежду на то, что ситуация когда-нибудь изменится. Борьба Венди иллюстрирует основную потребность, которая есть у каждого из нас – построение границ. Сколько бы вы ни говорили с собой, сколько бы ни читали, не изучали, не практиковались, вы не сможете разработать или установить границы без поддерживающих отношений с Богом и другими людьми. Даже не пытайтесь начать это делать, пока не вступите в глубокие, прочные отношения с людьми, которые будут любить вас, несмотря ни на что. Наша глубочайшая потребность – иметь привязанность, духовный и эмоциональный дом, быть в отношениях. Сама природа Бога заключается в том, чтобы быть в отношениях. «Бог есть любовь», говорится в первом послании Иоанна, глава 4, стих 16. Любовь означает отношение, заботливую, преданную связь людей. Бог, говоря, что даже в его совершенной вселенной «нехорошо человеку быть одному» Бытие, глава 2, стих 18, имеет в виду не брак, а взаимоотношения с людьми, которым можно доверять и обращаться за поддержкой. Мы созданы для отношений. Привязанность – это основа существования души. Когда этот фундамент дает трещину или дефект, Границы перестают развиваться. Почему? Потому что, когда нет отношений, нам некуда идти в конфликте. Когда мы не уверены в том, что нас любят, вынуждены выбирать между двумя плохими вариантами. Первый вариант. Мы устанавливаем ограничения и рискуем потерять отношения. Именно этого боялась Венди. Ей казалось, что мама отвергнет ее, и она окажется в изоляции. Она все еще нуждалась в родительской связи, чтобы чувствовать себя в безопасности. Второй вариант. Мы не ставим ограничений и остаемся в плену желаний другого. Не ставя ограничений для мамы, Венди оказалась в плену ее желаний. Поэтому первая задача развития младенцев – установление связи с мамой и папой. Им необходимо понять, что они в безопасности, и им в этом мире рады. Чтобы установить связь с ребенком, родители должны создать для него постоянную, теплую любящую и предсказуемую эмоциональную среду. На этом этапе задача мамы – увлечь ребенка, чтобы он вступил в отношения с миром через привязанность к ней. Папа или воспитатель тоже могут это сделать. Привязанность возникает, когда мать отвечает на потребности ребенка в близости, в еде, в переодевании. Из ее постоянной заботы для ребенка складывается эмоциональная картина неизменной материнской любви. На этом этапе младенец не воспринимает себя отдельно. Он думает, что мама и я — это одно и то же. Иногда это называют симбиозом, своего рода плаванием в обнимку с матерью. Этот симбиотический союз — причина паники младенцев, когда ее нет рядом. Никто, кроме нее, не может их успокоить. Эмоциональная картина младенцев формируется из тысяч впечатлений первых месяцев жизни. Конечная цель присутствия матери – состояние, называемое постоянством эмоционального объекта. Под этим понимается возникновение у ребенка внутреннего чувства принадлежности и безопасности даже вдали от матери. Все переживания окупаются внутренним чувством безопасности. Оно как бы живет в ребенке. В Библии постоянство объекта называется укоренением и утверждением в любви. Послание апостола Павла к Евесянам. Глава 3, стих 18. И укорением и созиданием в нем Христе. Послание апостола Павла Колосинам, глава 2, стих 7. Это иллюстрирует принцип, согласно которому замысел Бога о нас состоит в том, чтобы мы были достаточно любимыми им и другими людьми, чтобы не чувствовать себя изолированными, даже когда мы одни. Привязанность это прелюдия. Когда дети учатся чувствовать себя в безопасности и чувствовать себя как дома в своих основных отношениях, закладывается хорошая основа для противостояния одиночеству и конфликтам, которые возникают при развитии границ. СЕПАРАЦИЯ И ИНДИВИДУАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЕ ДУШИ Джен сказала подругам из церкви, как будто ее переключили. Группа предоставляла матерям малышей возможности для занятий и общения. «Ровно в год моя Хиллари стала самым трудным ребенком, которого я когда-либо видела. Это та самая малышка, которая за день до этого ела шпинат, как будто это была ее последняя еда. А теперь все это оказалось на полу». Возмущение Джен было встречено одобрительными кивками и улыбками. Все мамы согласились с тем, что у их детей примерно в одно и то же время поменялись характеры исчезли покладистые любящие младенцы на их место пришли капризные требовательные малыши что же произошло любой грамотный педиатр или детский психотерапевт подтвердит что в течение первого года жизни и примерно до трех лет серьезные изменения происходят иногда внезапно но это абсолютно нормально часть божьего плана для ребенка По мере того, как младенцы обретают чувство внутренней безопасности и привязанности, у них возникает потребность в автономии, независимости. Педиатры называют это сепарацией и индивидуацией. Под сепарацией понимается потребность ребенка воспринимать себя как нечто отличное от матери, переживание не «я». Индивидуация описывает идентичность, которую ребенок развивает, отделяясь от матери. Это опыт обретения «я». Вы не можете иметь «я», пока у вас нет ни я». Это все равно, что пытаться построить дом на участке земли с заросшим деревьями и кустарником. Сначала нужно расчистить место, а затем начинать возводить здание. Вы должны сначала определить, кем вы не являетесь, прежде чем откроете истинные, подлинные аспекты своей Богом данной идентичности. Единственный записанный случай детства Иисуса – описывает этот принцип. «Помните, как мать и отец Иисуса ушли без него из Иерусалима? Когда они вернулись и обнаружили, что он учит в храме, мать сделала ему замечание. Иисус сказал матери, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Евангелие от Луки, глава 2, стих 49. Смысл. «У меня есть ценности, мысли и мнения» которые отличаются от твоих, мам. Иисус знал, кем он не был, а также знал, кем он был. Процесс сепарации-индивидуации не является плавным переходом в личность. Для формирования здоровых границ в детстве важны три фазы – вылупление, практика и сближение. Вылупление. Мы с мамой не одно и то же. Это несправедливо, Сказала мама пятимесячного мальчика. «У нас было четыре месяца блаженства и близости. Мне нравилась беспомощность Эрика, его зависимость. Он нуждался во мне. Меня было достаточно для него. Внезапно все изменилось. Он стал, не знаю как сказать, более беспокойным, более подвижным. Не всегда хочет, чтобы я его обнимала. Его стали больше интересовать другие люди, яркие игрушки». Я начинаю понимать, что была нужна ему 4 месяца, подвела итог женщина. Теперь материнство заключается в том, чтобы следующие семнадцать с половиной лет позволять ему бросать меня. Мать многое поняла. В первые 5-10 месяцев жизни у младенцев происходит серьезный сдвиг. От мы с мамой одинаковые к Мы с мамой не одинаковые. В этот период младенцы начинают переходить от пассивного единения с матерью к активному интересу к внешнему миру. Они осознают, что существует большой, захватывающий мир и хотят жить в нем. Этот период исследователи называют вылуплением или дифференциацией. Это время исследования, прикосновения, проб и ощущения новых вещей. Хотя дети на этой стадии все еще зависят от матери, они не замыкаются на ней. Месяцы близости принесли плоды. Ребенок чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы начать рисковать. Понаблюдайте за бодрыми младенцами на стадии вылупления. Они не хотят упустить момент и ползут от матери. Вы видите, как Адам с удивлением смотрит на флору, фауну и величие земли, созданной для него Господом. Вы видите стремление к познанию, на которое намекает книга Иова, глава 11, стих 7. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть все держителя? Нет, не можем. Но мы созданы для того, чтобы открывать, познавать Творца и Его творение». Для молодых мам этот сложный период, приносящий разочарование. Особенно тяжело женщинам, которые никогда не вылуплялись. Они жаждут от ребенка только близости, своей нужности и его зависимости. Такие матери – Часто становятся многодетными или находят возможность проводить время только с младенцами. Им не нравится раздельное материнство, дистанция между собой и ребенком. Но граница, болезненная для матери, необходима для ребенка. «Практика. Я могу все. Но что плохого в желании повеселиться? Жизнь не должна быть скучной», – протестовал Дерек. В свои сорок он был холост и одевался как студент колледжа. Его лицо было неестественно загорелым для мужчины средних лет. Дерек рассказывал другу, что только что заполнил анкету на сайте знакомств. Ему не хочется встречаться с женщинами своего возраста. «Они просто не в моем вкусе», – объяснял он. «Я очень энергичный. Мне нравятся безумные поступки просто ради удовольствия. Это помогает мне оставаться молодым». Стиль Дерека характеризует человека, застрявшего на второй стадии сепарации, индивидуации, практики. В этот период, который обычно длится с 10 до 18 месяцев и повторяется позже, младенцы учатся ходить и начинают говорить. Разница между вылуплением и практикой радикальна. В то время как вылупившийся малыш перегружен новым миром, но еще во многом опирается на маму, практикующий пытается оставить ее. Обретенная способность ходить открывает ощущение всемогущества. Малыши чувствуют прилив сил и энергии. Им хочется попробовать все И спуститься по крутой лестнице, и вставить вилку в розетку, и погонять кошку. Такие люди, как Дерек, которые застряли на этой стадии, могут быть очень забавными. До тех пор, пока им не укажут на их безответственность и преувеличенные представления о собственном всемогуществе. Быть женатым на человеке, который остался ребенком в стадии практики, очень утомительно. В притчах, глава 7, стих 7, описывается молодежь, застрявшая на стадии практики. «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». У такого молодого человека есть энергия, но нет контроля над импульсами, он не устанавливает границы для своих страстей. Он становится сексуально распущенным, что часто бывает со взрослыми, оставшимися в этой фазе, и в итоге погибает, доколе да стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. Притча, глава 7, стих 23. Практикующим кажется, что их никогда не поймают, но жизнь их все-таки настигает. Практикующие младенцы нуждаются не только в восхищении родителей, но и в некоторых ограничениях. Хорошие родители, Веселятся с малышами, которые прыгают на кровати. Плохие родители либо не позволяют им прыгать, либо не ставят ограничений, позволяя рушить все в комнате. Родители Дерека относились ко второму типу. На этапе практики дети узнают, что инициатива – это хорошо. Родители, которые в этот период твердо и последовательно устанавливают реалистичные границы, не разрушая энтузиазм, помогают им пережить этот переход. Видели ли вы когда-нибудь плакаты с изображением первых шагов ребенка? На некоторых из них изображен ребенок, делающий нерешительные шаги к матери с протянутыми руками. На самом деле все обстоит иначе. Большинство матерей говорят «я наблюдала за первыми шагами своего ребенка со спины». Практикующий малыш переходит от безопасности и тепла к волнующим открытиям. Физические и географические границы – помогает ему научиться действовать без опасности. Фаза практики дает ребенку энергию сделать завершающий шаг к становлению личности, но энергетический подъем не может длиться вечно. Автомобили не могут всегда ехать на полной скорости. Спринтер не в состоянии держать темп на протяжении многих километров. И практика должна уступить место следующей фазе – сближению. Сближение Не все могу. Сближение, которое происходит примерно с 18 месяцев до 3 лет, это восстановление гармоничных отношений. Другими словами, ребенок возвращается к реальности. Уверенность предыдущих месяцев постепенно уступает место осознанию, что я могу сделать не все, что хочу. Дети начинают тревожиться, понимая, что мир – это страшное место. Они чувствуют, что им по-прежнему нужна мама. Фаза сближения – это возвращение к связи с матерью, но теперь все по-другому. На этот раз ребенок привносит в эти отношения более отдельное «я». Теперь это два человека с разными мыслями и чувствами. Ребенок готов к отношениям с внешним миром, не теряя при этом чувства собственного достоинства. Как правило, это сложный период как для детей, так и для родителей. Малыши несносны, темпераментны, порой очень злы. Напоминают человека с хронической зубной болью. Давайте рассмотрим некоторые инструменты, используемые малышами для установления границ на этом этапе. Гнев. Гнев – это друг. Он был создан Богом, чтобы сообщать нам о наличии проблемы, с которой необходимо бороться. Для детей это способ понять, что их опыт отличается от опыта других людей. Способность использовать гнев для развлечения себя и других – Это граница. Дети, умеющие правильно его выражать, смогут позже понимать, когда их пытаются контролировать или причинять боль. Собственность. Сближение, которое иногда ошибочно воспринимают как стадию эгоизма, вводит в словарный запас ребенка такие слова, как «мой», «моя», «мне». сьюзи не хочет, чтобы кто-то другой держал ее куклу. Билли не желает делиться своими грузовиками. Эту важную часть становления я, родителям христианам, часто бывает довольно трудно понять. Но «Ну вот греховная природа дает о себе знать в моей маленькой девочке, замечают родители, а их друзья понимающие кивают. Мы пытаемся научить ее делиться и любить других, но она погрязла в эгоизме, который есть у каждого из нас. Это не соответствует ни действительности, ни Библии вновь обретенная любовь ребенка к моему действительно имеет корни в нашем врожденном эгоцентризме части греховной испорченности которая как и сатана хочет сделать нас подобным всевышнему книга пророка Исаии, глава 14 стих 14 однако такое упрощенное понимание характера не учитывает всей полноты картины созданий по образу и подобию божьему быть сотворенным по образу и подобию божьему означает также иметь право собственности или управления. Как Адаму и Еве была дана власть над землей, чтобы управлять ею, так и нам дана власть над нашим временем, энергией, талантами, ценностями, чувствами, поведением, деньгами и всем остальным, о чем говорится в главе 2. Без «моё» у нас нет чувства ответственности за развитие, взращивание и защиту этих ресурсов. Без «моё» мы не можем отдать себя Богу и Его Царству. Детям необходимо знать, что «мой», «мне» и «я» – неругательные слова. При правильном библейском воспитании они научатся жертвенности и разовьют в себе отдающее любящее сердце, но только после того, как сформируется их личность, достаточно любимая, чтобы отдавать любовь. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 19. Нет граница одного слова. Малыши, проходящие через сближение, часто используют одно из самых важных слов в человеческом языке: нет. Хотя оно может появиться в период вылупления, нет совершенствуется в процессе сближения. Это первая словесная граница, которую усваивают дети. Нет помогает им отделиться от того, что не нравится, дает право выбора защищает их. Умение родителей справляться с детским нет имеет решающее значение для развития ребенка. Одна супружеская пара, не обратившая внимания на отказ малыша есть определенные продукты, позже обнаружила, что у него на них аллергия. Часто дети в этом возрасте становятся независимыми. Они отказываются не только от овощей и сна, но и от мороженого и от любимых игрушек. Для них это нет стоит того не дает им чувствовать себя совсем беспомощными и бессильными. Родителям надо решить две задачи, связанные с отказом. Во-первых, они должны помочь ребенку чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы говорить «нет», тем самым поощряя его собственные границы. Малыши должны иметь возможность сказать «нет», к которому прислушиваются взрослые. Хотя, конечно, могут сделать не каждый выбор. Информированные родители – не будут оскорблены или разгневаны его сопротивлением. Не станут эмоционально отстраняться от него. Они помогут ему почувствовать, что его нет так же любима, как и да. Мама и папа, чтобы не измучиться и из нет, ребенка должны поддерживать друг друга. Этот процесс требует работы. Одна пара столкнулась с тетей, чувства которой были задеты отказом племянницы целовать ее при каждом визите. Иногда девочка хотела объятий, Иногда стояла в стороне и наблюдала. Супруги ответили на жалобу, «Мы не хотим, чтобы Кейси считала, будто привязанность — это обязанность. Мы хотим, чтобы она сама распоряжалась своей жизнью». Эти родители желали, чтобы «да» их дочери было «да», а «нет» — «нет». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37. Они хотели, чтобы она научилась говорить «нет». Тогда в будущем у неё будет возможность сказать это злу. Вторая задача, стоящая перед родителями на этом этапе – помочь ребенку уважать чужие границы. Детям нужно уметь не только говорить, но и принимать «нет». Родителям нужно устанавливать и соблюдать границы, соответствующие возрасту ребенка. Это значит не поддаваться на истерики в магазине игрушек, хотя было бы менее унизительно успокоить сына или дочь, купив половину магазина. Это означает тайм-ауты, уместные споры и шлепки, когда это необходимо. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Книга притчи Соломоновых, глава 19, стих 18. Другими словами, помогите детям научиться соблюдать границы до того, как станет слишком поздно. Построение границ наиболее ярко проявляется у трехлетних детей. К тому времени... Они должны усвоить следующие задачи: 1. Способность эмоционально привязываться к другим, не отказываясь от чувства собственного достоинства и свободы быть отдельным. 2. Способность говорить другим нет, не боясь потерять любовь. И 3. Умение принимать нет от других, не отстраняясь эмоционально. Отмечая эти задачи, один из наших друзей полушутя полусерьезно сказал. Они должны научиться этому к трем годам, может, к сорока Да, это высокие требования, но развитие границ очень важно в первые годы жизни. Еще два периода жизни связаны с формированием границ. Первый – подростковый возраст. Подростковый возраст – это повторение первых лет жизни, но границы затрагивают более зрелые вопросы, такие как сексуальность, гендерная идентичность, соперничество – И взрослая идентичность. Вопросы, связанные с пониманием того, когда и кому говорить «да» и «нет», занимают центральное место в этом сложном периоде. Второй период – ранняя взрослость, когда дети покидают дом или колледж, начинают строить карьеру или вступают в брак. В это время молодые люди страдают от потери структуры. Нет звонков с уроков, нет расписания, навязанного другими людьми, много пугающей свободы и ответственности а также требований близости и обязательств. Это напряженное время, когда необходимо научиться устанавливать правильные границы. Чем раньше ребенок научится хорошим границам, тем меньше потрясений испытает в дальнейшем. Успешные первые три года жизни означает более спокойный, но не гладкий, подростковый возраст и более ровный переход во взрослую жизнь. Проблемное детство может быть значительно облегчено большой работой семьи с подростком, Сложности с границами в оба эти периода могут оказаться разрушительными во взрослом возрасте. «Мне помогает знание того, как все должно быть», сказала одна женщина, посетившая лекцию о развитии ребенка. Но что действительно помогло бы, так это узнать, что пошло не так. Давайте рассмотрим, в каких случаях развитие наших границ идет не так. Травмы границ. Что же не так? Проблемы с границами уходят корнями в тысячи встреч с другими людьми, а также в наш собственный характер и личность. Однако наиболее важные конфликты возникают в решающие первые годы жизни. Они могут происходить на любой или всех трех фазах сепарации индивидуации, вылупления, практики или сближения. Как правило, чем раньше и серьезнее травма, тем глубже проблема границ. «Уход от границ». «Я не знаю, почему, но это происходит», размышляла Ингрид за чашкой кофе со своей подругой Амандой. «Каждый раз, когда я не соглашаюсь с матерью, даже по мелочам, испытываю ужасное чувство, что ее больше нет рядом. Как будто она обиделась и замкнулась в себе. А я не могу ее вернуть. Это ужасное чувство думать, что ты потерял любимого человека». «Давайте будем честными». Никто из нас не любит, когда ему говорят «нет». Трудно принять отказ другого человека от поддержки, близости или прощения. Однако хорошие отношения строятся на свободе отказа и противостояния. «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Книга притчей Соломоновых, глава 27, стих 17. Не только хорошие отношения, но и зрелые характеры строятся на соответствующих «нет». Развивающиеся дети должны знать, что их границы будут соблюдены. Очень важно, чтобы попытки самоутверждения не лишали их любви окружающих. Пожалуйста, не поймите неправильно. Родительские границы очень важны. Дети должны знать границы поведения, которые нельзя переступать, и ощущать библейские, соответствующие возрасту последствия за свои поступки. На самом деле… Когда родители не устанавливают и не поддерживают нужные границы с детьми, те страдают от другого вида их нарушения, о чем мы поговорим в ближайшее время. Речь идет не о том, чтобы давать детям полную свободу действий. Но родители должны сохранять связь с ними, даже если не согласны. Это не значит, что нельзя сердиться. Это означает, что нельзя отстраняться. Как часто мы слышим утверждение «Бог любит грешника», но ненавидит грех. Это правда. Его любовь постоянно и никогда не перестает. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 13, стих 8. Когда родители отстраняются от плохо ведущего себя ребенка вместо того, чтобы решать проблему, они искажают понимание неприходящей Божьей любви. Когда родители обижаются, разочаровываются или сердятся на ребенка, они отправляют ему послание. Тебя любят, когда ты хорошо себя ведешь. Ты не любим, когда не ведешь себя хорошо. Тот переводит это сообщение примерно так. Когда я хороший, меня любят. Когда я плохой, меня бросают. Поставьте себя на место ребенка. Как бы вы поступили. Это несложное решение. Бог создал людей с потребностью в привязанности и отношениях. Родители, которые отстраняются от своего чада, по сути, занимается духовным и эмоциональным шантажом. Ребенок может сделать вид, что согласен, и сохранять вашу любовь, либо продолжать отдаляться и терять самые важные отношения в мире. Скорее всего, он будет молчать. Дети, чьи мама и папа недовольны, когда они начинают устанавливать ограничения, учатся развивать покладистость и уступчивость. В то же время они учатся бояться, Не доверять себе и ненавидеть свои правдивость и самостоятельность. Если любимый человек отстраняется, когда ребенок злится, капризничает или экспериментирует, он учится прятать свои чувства. Мама и папа, которые говорят: Нам больно, когда ты злишься, делают ребенка ответственным за их эмоциональное здоровье. По сути, он становится родителем родителя иногда в возрасте 2-3 лет. Гораздо лучше сказать, «Я знаю, что ты сердишься, но ты все равно не можешь взять эту игрушку». По своей природе дети всесильны. Они живут в мире, где солнце светит, потому что они хорошо себя ведут, а дождь идет, потому что они не слушаются. Со временем дети отказываются от этого всемогущества, поскольку узнают, что кроме их потребностей существуют и другие. Но в раннем возрасте это всемогущество способствует повреждению границ. Когда малыши чувствуют, что родители отстраняются, они охотно верят, что ответственны за чувства мамы и папы. Именно это и означает всемогущество. «Я достаточно силен, чтобы заставить маму и папу. Мне лучше за этим следить». Эмоциональный уход родителей может быть незаметным. Обиженный голос, долгое молчание, приступы плача, крик. Дети таких родителей – становятся взрослыми, которые боятся, что установление границ приведет к жестокой изоляции и одиночеству. Непринятие границ. Понимаю ли, почему не могу сказать нет? Ларри усмехнулся. Я вырос в армии. Слово отца было законом, а не согласие с ним, бунтом. Однажды я возразил ему, когда мне было 9 лет. Помню только, что проснулся на другом конце комнаты с сильной головной болью и с большой обидой в душе. Вторая травма границ, которую легче обнаружить, чем первую – враждебное отношение родителя к границам. Родитель злится на попытки ребенка отделиться от него. Враждебность может проявляться в виде гневных слов, физического наказания или неадекватных последствий. Некоторые матери и отцы говорят ребенку: «Ты будешь делать то, что я скажу». Это вполне справедливо, Бог задумал, чтобы родители руководили детьми. Но потом они говорят, ⁇ И тебе будет нравиться это делать ⁇ Такой подход сводит ребенка с ума, потому что это отрицание его собственной души. ⁇ Тебе это должно нравиться ⁇ Это давление на ребенка, который таким образом станет угодником людей, а не угодником Бога. Послание апостола Павла Галатам, глава 1, стих 10. Некоторые родители так критикуют границы своих детей. «Если ты со мной не согласен, я…» «Ты будешь делать все по-моему, а то…» «Правильно, не спрашивай свою мать». «Тебе нужно изменить свое поведение». «У тебя нет причин чувствовать себя плохо». Ребенку необходимо быть под контролем родителей, но когда его наказывают за растущую независимость, он, как правило, уходит в обиду и недовольство. Враждебность – плохая подделка Божьей программы дисциплинирования. Дисциплина – искусство обучения самоконтроли с помощью последствий. Безответственные поступки должны вызывать дискомфорт, который побуждает стать более ответственными. Подход «по-моему и не иначе» учит детей притворяться послушными, по крайней мере, когда родитель находится в зоне слышимости и видимости. Подход «у тебя есть выбор» учит их быть ответственными за свои действия. Вместо того, чтобы сказать, ты будешь заправлять свою кровать или наказан на месяц, родитель говорит, у тебя есть выбор, застели постель, и я разрешу тебе поиграть на компьютере. Не застелишь? Лишишься права играть до конца дня. Ребенок решает, какую боль он готов вытерпеть, чтобы быть непослушным. Божья дисциплина учит, а не наказывает. «Бог дисциплинирует нас для нашего блага, чтобы мы могли приобщаться к Его святости». Никакая дисциплина не кажется приятной. Она болезненна, но впоследствии приносит мирный плод праведности тем, кто был ей обучен. Послание апостола Павла к евреям, глава 12, стих 10-11. Когда родители встречают несогласие и непослушание враждебностью, дети лишаются возможности обучаться. Они не узнают, что отсрочка удовлетворения и ответственность имеют свои преимущества. Они учатся только тому, как избежать чьего-то гнева. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые христиане боятся Бога, сколько бы ни читали про Его любовь? Результаты такой враждебности трудно заметить, поскольку дети быстро учатся надевать маску уступчивости. Став взрослыми, они страдают от депрессии, тревожности, конфликтов в отношениях, злоупотребляют психоактивными веществами. Многие люди с нарушением границ только тогда осознают, что у них есть проблема. Враждебность создает проблемы как с тем, чтобы сказать «нет», так и с тем, чтобы его услышать. Одни дети становятся уступчивыми по отношению к окружающим, другие – контролирующими, подобно враждебному родителю. В Библии рассматриваются две различные реакции на враждебность родителей. «Отцам сказано, чтобы они не раздражали детей, дабы они не унывали». Послание апостола Павла к Колосинам, глава 3, стих 21. Некоторые дети отвечают на суровость подчинением и депрессии. В то же время отцов просят не раздражать детей. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стих 4. Другие дети реагируют на враждебность гневом. Многие из них вырастают такими же, как обидевший их родитель. Чрезмерный контроль. Чрезмерный контроль возникает, когда любящие родители пытаются защитить детей от ошибок, устанавливая для них слишком строгие правила и ограничения. Например, не разрешают играть с другими детьми, чтобы уберечь их от травм и вредных привычек. Или обеспокоенные возможными простудами заставляют надевать болотные сапоги в пасмурные дни. Хотя основными обязанностями родителей, безусловно, является контроль и защита. Они должны оставлять своим детям возможность совершать ошибки. Помните, что зрелость приобретается постоянным навыком. Послание апостола Павла к евреям, глава 5, стих 14. «Чрезмерно контролируемые дети подвержены иждивенчеству, конфликтам, трудностям с установлением и поддержанием твердых границ». Им также трудно идти на риск и проявлять творческие способности. Отсутствие ограничений Эйлен вздохнула. Ее муж Брюс устраивал скандалы, когда она допускала очередной промах. На этот раз он кричал, что придется перенести вечернюю прогулку с биллингсами, поскольку Эйлен забыла вызвать няню до 4 часов дня. Она не могла понять, почему Брюс так переживает из-за мелочей. «Может быть, ему просто нужно было немного отдохнуть?» «Вот оно что!» – просияла Эйлин. «Нам нужен отпуск!» Она забыла, что месяц назад у них уже был отпуск. У Эйлин были любящие, но очень снисходительные родители. Они не могли заставить ее что-либо делать, не наказывали с помощью последствий. Родители считали, что много любви и прощения помогут ей стать такой, какой она должна быть». Поэтому всякий раз, когда Эйлин не убирала за собой, мать делала это сама. Когда она трижды разбила машину отца, он купил ей собственный автомобиль. А когда на счете не осталось денег, родители спокойно положили еще. В конце концов, разве любовь нетерпелива? Рассуждали они. Отсутствие ограничений со стороны родителей Эйлин негативно сказалось на развитии ее характера. Хотя она стала любящей женой, Матерью и труженицей. Окружающие расстраивались из-за ее недисциплинированного и беспечного образа жизни. Отношения с ней дорого обходились другим. Но она была любима, и большинство друзей не хотели ранить ее чувства, вступая в конфронтацию. Таким образом, проблема оставалась нерешенной. Отсутствие родительских границ это противоположность непринятию. Библейская дисциплина обеспечила бы необходимую структуру чтобы помочь Эйлин развить характер. Иногда отсутствие родительских ограничений в сочетании с недостатком привязанности могут привести к воспитанию агрессивно контролирующего человека. Всем нам знакома ситуация, когда в супермаркете мать просит, умыляя четырехлетнего сына, прекратить истерику. Не выдержав, дает ему конфету, которую он так долго выклянчивал. Но это последнее. Говорит она, пытаясь хоть как-то контролировать ситуацию. Увы, к этому времени контроль становится иллюзией. А теперь представьте, что это четырехлетний ребенок, 40-летний мужчина. Сценарий изменился, но по сути остался прежним. Когда ему перечат или ставят ограничения, начинается та же истерика. К тому времени у него в активе 36 лет, в течение которых мир ему угождал. Чтобы помочь мужчине, Программа восстановления должна быть очень сильной и последовательной. Иногда выздоровление приходит в виде госпитализации, развода, тюрьмы или болезни. Но никто не может избежать жизненных уроков. Мы всегда пожинаем то, что сеем. И чем мы взрослее, тем тяжелее последствия, потому что ставки выше. Люди, которым трудно увидеть границы и потребности других, страдают от этого не меньше, чем другие от слишком жестких барьеров. Противоречивые ограничения. Некоторые родители из-за собственных травм сочетают строгие и мягкие ограничения, посылая детям противоречивые сигналы. Дети не понимают правила жизни в семье. В семьях алкоголиков часто наблюдаются непоследовательные ограничения. Родитель может быть любящим и добрым в один день и неоправданно суровым в другой. Это особенно актуально в связи с изменениями в поведении, вызванными употреблением алкоголя. Алкоголизм родителя вызывает у ребенка путаницу границ. Взрослые дети алкоголиков не чувствуют себя в безопасности в отношениях. Они постоянно начеку, ждут, что партнер их подведет или неожиданно нападет. Установление ограничений травмирует детей алкоголиков. Отказ может вызвать уважение, а может привести к ярости. Они чувствуют себя как человек с двойным мышлением, описанный в послании Иякова, глава 1, стих 6. Как волна морская, ветром поднимаемая и развиваемая, они не знают, за что отвечают, а за что нет. Травма. До сих пор мы рассматривали особенности семейных отношений. Замкнутость, враждебность, установление неадекватных границ, Это способы поведения родителей по отношению к своим детям. Со временем они укореняются в душе ребенка. Кроме того, определенные травмы могут нарушить развитие границ. Травма – это интенсивное болезненное эмоциональное переживание, а не модель характера. Эмоциональное, физическое и сексуальное насилие – травма. Травмирующими могут быть несчастные случаи и изнурительные болезни. Тяжёлые потери, такие как смерть родителей – развод или тяжелые финансовые трудности также травмируют. Чтобы понять разницу между особенностями характера, такими как замкнутость и враждебность, и травмой лучше посмотреть на дерево в лесу. Оно может неправильно питаться, используя вредные ингредиенты почвы, получать слишком много или слишком мало солнца, воды. Травма же, как молния, ударившая в это дерево, это иллюстрация проблем с характером. Травма может повлиять на развитие границ, поскольку она расшатывает две необходимые основы детского роста. Первое мир в достаточной степени безопасен. И вторая – ребенок может контролировать свою жизнь. Дети, пережившие травму, чувствуют, как расшатываются их устои. Они не уверены в том, что защищены в этом мире. Они боятся, что не имеют права сопротивляться любой опасности, которая приближается к ним. В течение многих лет Джерри подвергался физическому насилию со стороны обоих родителей. Он рано ушел из дома, поступил в морскую пехоту, имел несколько неудачных отношений и браков. В ходе психотерапии, когда ему было уже за 30, он начал понимать, почему под его жестокой внешностью всегда скрывалась тяга к властным женщинам. Он влюблялся в тех, которые могли справиться с ним. Затем возникала модель подчинения женщине и Джерри всегда оказывался в проигрыше. Однажды на сессии Джерри вспомнил, как мать ударила его по лицу за какой-то мелкий проступок. Он отчетливо помнил тщетные попытки защититься, умоляя. «Пожалуйста, мама, прости. Я сделаю все, что ты скажешь. Пожалуйста, мама». Когда он обещал беспрекословное послушание, удары прекращались. Это воспоминание оказалось связано с тем, что ему не хватало силы и самоконтроля в отношениях с женами и подругами. Их гнев всегда пугал его, и он мгновенно подчинялся. В результате жестокого обращения со стороны матери у Джерри серьезно пострадали границы. «Сердце Бога, похоже, бьется особенно близко к жертвам. Господь послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Книга пророка Исаи. Глава 61, стих 1. Бог желает, чтобы раны травмированных были перевязаны любящими людьми. Жертвы травмы в семье почти всегда реципиентные плохих или греховных моделей отношений. Уход от своих границ и враждебность по отношению к своим границам – вот та почва, из которой проистекает травма. Черты характера Приходилось ли вам слышать о ком-то, что он был таким с самого рождения? Возможно, вы всегда были активны и решительны, постоянно осваивали новые горизонты. Может быть, вам нравилось быть тихим и задумчивым с незапамятных времен? Своими индивидуальными особенностями характера мы способствуем возникновению проблем с границами. Например, люди с врожденной повышенной агрессивностью решают проблемы более резко, Люди же с меньшей агрессивностью часто убегают от границ. Греховность. Своей испорченностью мы также способствуем возникновению проблем с развитием границ. Развращенность мы унаследовали от Адама и Евы. Это сопротивление смирению, отказ признать свое положение, жажда быть всемогущим и главным, ни в ком не нуждающимся и ни перед кем не подотчетным. «Испорченность делает нас подвластными закону греха и смерти, от которых может спасти только Христос». Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 2. К этому времени вы должны получить четкое представление о том, что входит в состав проблем, связанных с границами, и о том, как они развиваются. Настало время рассмотреть, что говорит Библия о том, как границы должны действовать и как их можно формировать на протяжении всей жизни.